Добрячка ухоронка, обитательница подземных тайников. Небо на востоке посерело, запели первые малиновки, ночь подходила к концу. Мушка сердито цыкнула зубом, обнаружив, что ночной образ жизни незаметно стал для неё нормой. Ситуация кардинально поменялась. Бренд Эплтон, якобы главарь похитителей, оказался несчастным, запутавшимся и тяжело раненным пареньком. Мушка боялась его и в то же время жалела. Безопасность Лучизары Марлиборна растаяла как дым, пока её защитник лежал пластом. Дочь мэра попала в руки Скеллоу, не самого доброго бандита в городе. Если тот получит выкуп или решит замести следы, Мушка не даст за жизнь Лучизары и гроша. Оставалось надеяться, что пока не тот, не другой сценарий не актуален. Чтобы спасти Лучизару, пока та жива, Мушке нужны люди, но дневные союзники ничего не знают о судьбе Мушки и людей сыра Фельдрола и никого не пришлют. Значит, надо передать весточку в дневной поборг. Однако слепо доверять дневным союзникам нельзя. Чем дольше Мошка размышляла, тем сильнее укреплялась в подозрении, что среди них скрываются минимум два шпиона. Один работает на похитителей, он предупредил их о засаде и помог украсть Лучезару. Второй связан с ключниками, он сообщил им о закладке письма и отряде сэра Фельдрула. В одном девочка была уверена твердо — Клучники и похитители не действуют заодно. Есть в дневном поборе один человек, кого Мушка хорошо знает и в ком уверена. Печально, но это эпонимий клиент. Заготовленные каналы связи ненадёжные, но он сумел отправить к ней посланника. От этого и надо плясать. Она выследит обладателя лоскутного фрака. У Мушки есть зацепка, единственная зацепка. Репетиция. Птичий хор завел классическую, хоть и не стройную песню. Другой ансамбль более слажен и возвращался по домам. Ночь выдалась длинная, нервы у всех были потрепаны не хуже перчаток и фраков. Играть в замки для ключников всегда тяжело. Но раз тех устраивают концерты вместо десятины, так тому и быть. Свою ношу надо нести с достоинством. Правда, сейчас они тащили её без всякого достоинства. Приближалось опасное время рассвета, а тележка с арфой изрядно оттягивала руки. Для мягкости хода они обмотали колесо тряпьём, но арфа ту и дела издавала музыкальный стон. Владелец инструмента старательно объезжал все камни до единого, будто вёз спящего ребёнка. Ай-ва, сколько можно, рассердилась высокая женщина с флейтой. Безжалостный предрассветный свет подчеркнул о грехе в толстом слое грима у нее на лице. «Я вся извелась. Давай побыстрее, ладно?» «Я и так замучилась слушать этот гадкий инструмент. Не хватало еще погибнуть из-за него». Орфист встретил ее речь с полным равнодушием. «Мелочка, учитывая твои невеликие таланты, радуйся, что я даю тебе шанс умереть за искусство». «Друзья!» Седой высокий скрипач замер, уставившись вперёд. Кому-нибудь знакому маленький странно одетый зелёный человечек. Это создание выглядывает из-за угла, ага, машет нам зелёной ручкой. Айва поставил тележку. М-м, да, сказал он. Репетиция это скорее всего музыка. Мушка попрашивала людей и выяснила, что в ночном поборье есть лишь один оркестр, и сегодня он выступает в замке. Она решила перехватить их по дороге домой. Сразу выяснилось, что той, неказ с письмом её встречал Айва. Девочка удивилась не тому, что он играет на арфе, а тому, что одетый во рвань музыкант разорился на дорогой чехол для инструмента. Это создание ты спас, рискуя жизнью. Высокая женщина смирила мушку взглядом через ларнет без стекла, похожая на хорька в шутовском наряде. "Не слушай дурёху", посоветовал Айва мушке. "Дорогуша, очень рад тебя видеть, целый и невредимый, но позволь, стой". Мушка поймал его за рукав, умоляя: "Передай весточку мистеру клиенту, он живёт в доме мэра, скажи, Девочка задумалась, шевеля губами, как рыба. Оказалось, нужные слова никак не идут на ум, зато у нее дрожат руки. «Скажи ему, что все планы трещат по швам». Кто-то перехватил подмогу. Все пошло в кривь и в кось, кувырком, прямо в ад. Редис пропал. Брэнд Эпплтон его не получил, но я знаю, где девушка. «Притормози!» «Мне жаль прерывать восхитительный поток». Загадочных фраз, но придётся подождать. Никак нельзя, перешла на крик мушка. Если опоздаем, девушка считает труп. Вдали раздался горн. Двум музыкантам припустили по улице как зайцам. Мушка крепко вцепилась в рукав арфиста. В её безумных глазах сверкала бесконечная решимость. Айва трезво оценил шансы с таким якорем доволочь арфу до дома и принял решение. Твой друг живет в доме мэра? Поговори с ним сама. Сюда. К Мушкиному изумлению он бросил груз и потащил ее к замку. Перед оградой он нагнулся, сунул руку в заросли плюща и постучал. Раздался деревянный звук. «Лезь!» — не успела Мушка ничего сказать, как он рванул вслед за друзьями, крикнув напоследок через плечо «Лезь!» «Потяни за лягушку, осторожней на спуске, иди на запах, молчи, как рыба!» Мушка раздвинула плющ и уставилась на потайную дверь. Та была украшена резьбой, озеро с волнами, рыбья морда, лист лилии и выщербленная лягушка на нем. В этот миг до ее ушей долетел музыкальный перезвон. Пока тихий, он неуклонно приближался — «Потяни за лягушку!» — шепнула мошка пересохшим ртом. Ухватившись за фигурку, девочка потянула, потом в ужасе дернула сильнее. Дверь поддалась, и за ней открылся черный провал. Звонари уже были на соседней улице, так что мошка прыгнула во тьму и опытным путем выяснила, что под ногами нет пола. «Осторожней на спуске!» Пролетев в 3 фута, мушка разразилась потоком ругательств. Осторожность на спуске точно бы не помешала. Аккуратно сев, девочка изучила разбитые коленки. Вдруг её тесная нара погрузилась в ватьму. Напоследок мушка увидела через переплетение плюща пару сапог, потом щели шезло и зазвенели ключи. Кромешный мрак вызвал у девочки приступ ужаса. Арфист заманил её в ловушку. Она больше никогда не увидит луну, не говоря уже о солнце. Она погибнет здесь, и спустя века кто-нибудь найдёт её маленький скелет с корзиной на черепе. Она бы даже позвала на помощь, если бы успела отдышаться после бега. К счастью, мозг пришёл в себя быстрее, чем лёгкие. Дверцу закрыл звонарь, запирающий ночные помещения и отпирающий дневные. Он мог вообще не видеть входа за плющом, просто сдвинул в дневное положение деревянную панель на стене и пошел дальше. В худшем случае ей предстоит сидеть тут до заката. Если повезет, она проведет время с пользой. «Как говорил орфист?» «Потяни за лягушку, осторожней на спуске». Иди на запах, молчи как рыба. К прелой вони сырой земли примешивались ароматы человеческого жилья. Тёплый дух свежего хлеба, уксусный запах тушёного мяса, знойная нотка молотого перца. Выходит это не ловушка. Туннель связан с кухней. Мушка ощупала стены, с одной стороны пальцы провалились в пустоту. Резони предположив, что в том направлении находится источник соблазнительных запахов, мушка поползла прочь от входа. Потолок узкого тоннеля был сделан так, чтобы до крови ободрать незваному гостю плечи и спину. Если бы не запах тостов с маслом, мушка плюнула бы на эту затею и вернулась назад. Наконец мрак рассеялся. Мошка обнаружила себя в пыльном подвале размером с собачью конуру. Другого выхода из него не было, зато через дыры в потолке сюда падали лучики света. Каменный пол устилали в вонючие тряпки. Стены прятались под черными кружевами закопченной паутины. В древнем кирпиче зияли ниши, где стояли крошечные идолы почтенных. «Забавная часовня», — подумала Мошка. Выпрямившись в полный рост, она достала затылком до потолка. Прижавшись глазом к дырке, девочка увидела небо. Небескрайний купол, распростёршийся над миром, а маленькую домашнюю версию, причём знакомую, синее полотно, украшенное серебряными звёздами. Точно, это молильный угол гостиной в доме мэра, где Мошка впервые увидела лучи Зару Марлиборн. Вот что имел в виду Орфист, когда я предложил ей самой пообщаться с Клентом. Второй горн еле слышно возвестил о начале дня. В комнате на втором этаже хлопнула дверь. Кужаные тапочки прошлепали по плитке. «Открывайте двери!» Мушка узнала пронзительный голос сэра Фельдрола, похожий на звон натянутой струны. Если почтенные услышали наши молитвы и похитители, забрав выкуп, отпустили мисс Марлиборн, она ждёт у порога. Если её там нет, подождём, пока ваш хозяин вернётся из счётной палаты. Значит, мэр провёл эту ночь в счётной палате. Мушка решила, что он просто не рискнул доверить кому-то редис с драгоценным камнем внутри. По коридору протопали шаги, забрякали засовы, щёлкнули замки, скрипнула дверь, и холодный сквознячок обдал Мушкину щёку. "Сэр, никого нет", сообщили из коридора. "Этого я и боялся", буркнул сэр Фельдрол. Шаги, мерцающие лучики света, кто-то ходит кругами у Мушкиной над головой. "Резкая фраза. Как вы можете завтракать в такое время?" Благородный сэр, ситуацию угнетает меня не меньше вашего. Я лишь наче реагирую на душевные волнения. Вы ходите кругами и командуете, а я ищу тишения в еде. Этот голос ни с чем не спутаешь, а по нему клиент. Судя по чавканью, сидит в считанных ярдах от неё. Утешаетесь же в одиночестве, процидил сэр Фельдрл. Всем остальным идти за мной. Проверим, нет ли мисс Марлиборн поблизости. Вдруг она лежит без сил, связанная и упала в обморок. Заскрипели стулья, застучали ноги. Сэр Фельдрул увёл из комнаты минимум двух человек. Вопрос кту остался. Долгое время девочка тихо сидела в подвале, Смотрела на крошечный пятачок нарисованного неба и слушала, как Кленд без устали орудует ножом и вилкой. Если в доме мэра завёлся шпион, говорит с клиентом надо наедине. Меньше всего мушке хотелось выдать ключникам этот тайник, зная, не о секретном ходе наверняка заперли бы его, чтобы посторонние не шлялись. Клиент сидит в одиночестве. «Не факт. Но придётся рискнуть, пока взбешённый мэр не вернулся домой». «Пссс!» — прошипела она. «Мистер Кленд, сюда!» Скрип ножа по тарелке оборвался, повисла тишина. Наконец стукнули ножки стула. Раздались осторожные шаги. «Мистер Кленд!» Шаги приблизились. В дырке, куда выглядывала мошка, пропал свет. «Мистер Кленд!» Девочка вынула заколку из волос и ткнула в подмётку туфли. Мистер клиент, я внизу, под полом. Туфля рывком убралась. Девочка через дырку разглядела подбородок мистера клиента. Мошка, шипнул он, падая на колени. От удара мошку запорошило пылью и высохшими жучками. В дырке показался удивлённый глаз и кусок наморщенного лба. «Мистер Клент, это я. Вы там один?» «Да, сейчас один. Вряд ли надолго». «Ты как?» Он замолк и покачал головой. Странно было видеть и понимия Клента, не находящего слов. В результате он просто изумленно рассмеялся. «Ай да, мошка май!» «Руки, ноги целы», — спешно ответила мошка. «Меня били, резали...» гоняли по всему городу, так что сердце до сих пор выскакивает из груди. А ещё очень хочется есть, хоть плачь. Лицо клиента исчезло. Шаги туда, шаги обратно. Мушки в глаз посыпались крошки. В дырку пролезла хлебная корка, вымозанная мёдом. Ещё одна, ещё одна. Мушка торопливо запихивала их в рот. "Пол бы поднять", буркнул клиент. «Но тут балки толщиной добрых шесть дюймов и каменные плиты. Дитя, как твои дела?» «Все очень плохо», — сообщила мушка с набитым ртом. Люди из Серафельдрола перехватили прямо у сумеречных ворот, скорее всего, ключники. Но похитители с ними не связаны. Похоже, Скеллоу предал Бренда Эпплтона и проткнул его ножом, чтобы забрать выкуп впереди куда-то улетел, и мы носились за ним по всему городу. Лопни мои глаза, если я знаю, где он теперь. У Эплтона нет ни камня, ни Лучизары, только дырка в груди. Но я справилась. Я выяснила, где держат Лучизару, вот. Ты её нашла? Как? Нет, расскажешь потом, где она? В Желобах есть магазин, где торгуют бочками, рядом с местом, где сбрасывают гробы в длину пер. Там напротив раньше был дом свиданий Савиная голова. Вот в том доме на верхнем этаже, но в комнате, где держат Лучизару нетокан, а единственную дверь стерегут пять головорезов. Придётся поработать кулаками. Так что пусть Сэр Фельдрул отправляет ещё людей. Пока никто не пришёл, мушка рассказала про забегские лошади и по городу и странные слова бренда Эплтона. Клиент слушал её закрытыми глазами. Ясно. А сюда ты как попала? Ты в дневном городе? Нет, меня не существует. Музыканты показали мне дверь. Тут какой-то подвал. В стенах стоят фигурки почтенных. Спасательный тайник, воскликнул клиент. Слышала таких вещах. Во время гражданской войны богачи делали у себя в домах тайники, чтобы прятать от арестов родственников и слуг. Молельный угол выбрали, чтобы и бедолага внизу тоже участвовал в службе. И с оркестром всё ясно. Дневные музыканты играют на сцене, ночные подполом. На хотчего ничего не скажешь. Рес святые песнопения, дитя, ты просто сюда зашла. То есть подземный ход из ночного города ведёт прямиком в дом, и кто попала может взять и зайти, при условии, что он не слишком толстый и готов пожертвовать кожей на коленях, проворчала мушка. Любой, кто знает, где находится дверь, может попасть сюда с ночной стороны. Получается сам Клиент ронял слова медленно и осторожно, как камешки на хрупкое стекло своих мыслей. Пока мы в этой комнате обсуждали секретные планы, придумывали ловушку для похитителей, они сидели тут и слышали каждое слово. Мушку пробрало зноб. Шпион в доме им был не нужен. Неудивительно, что наша ловушка обернулась таким фиаско, подхватил клиент. Они могли просидеть тут до рассвета, выскочить, схватить юную леди и нырнуть обратно под землю. Представив, как связанная лучица за раскаляпом во рту, целый день лежит в этом подвале и слушает, как наверху обсуждают её спасение, мушка испытала приступ сочувствия. "Похоже, мы выяснили, как секреты утекают из этого дома", буркнул клиент. "Не думаю", нахмурилась мушка. Может, Скилло подслушивал отсюда? Но откуда лучники узнали про закладку письма и про людей Сера Фельдрула? Мы ведь далеко не все планы обсуждали в этой комнате. Думаете, что хотите, но в наших рядах есть шпион лучников. Боюсь ты права, хуже того. Боюсь, мэр успел растрепать наши секреты целой куче народа. Он доверяет своему управляющему, главному клерку в комитете часов, коменданту города, а мне нет. Если бы не помощь госпожи Весел, я вообще бы не знал, что происходит. Она, конечно, дамочка свирепая, но тайны щёлкает как орехи. Слава почтенным, она сумела завоевать доверие мэра. Вчера вечером он назвал её лучшей мушке, не довелось узнать, "В чём же, по версии мэра, госпожа Бейси лучше?" хлопнула входная дверь. Через дырку девочка увидела, что клиент встаёт на колени, будто молится. Мог бы и не стараться. Новые прибывшие не обратили на клиента ни малейшего внимания. "Помогите! Помогите!" вопил сэр Фельдрол. "Да закройте же двери, весь город переполошим!" ми лорд мэр, присядьте, дайте ему стул. Вспыхнуло суматоха. По комнате заметались встревоженные люди. Приведите врача. Скажите, его светлость получил страшные вести, его разбил паралич. Госпожа Бейсел, пошлите за опийной настойкой. Страшные вести! вскочил на ноги клиент. Звёзды гвозди, что-то случилось с мисс Марли Борн. Хуже! Хуже! зловеще прохрипел мэр что может быть хуже, возмутился Сэр Фелдрол. Мэр закашлялся, перевёл дыхание, поскребёл горлом и заговорил: "Удача, удача побора её похитили".